Придя к такому заключению, она заметила, как вдруг помрачнел взор ангела, и на изваяние упала тень. Она обернулась и увидела стоящую сзади Норию с окаменевшим, как у манекена, лицом. «Туалет не здесь», — проговорила она бесцветным голосом. «В горле у Алисии застрял шершавый ком» так что она не смогла выдавить из себя ни слова. Сердце бешено колотилось у нее в груди, когда она встала на ноги и принялась отряхивать коленки. Нуря старательно восстанавливала стену из банок. — Какая красивая скульптура! — заикаясь и бледнее, — пробормотала Алисе. — Почему ты ее прячешь? На видном месте она и выглядеть будет иначе. Никогда еще Нурия не смотрел на нее так, как сейчас. Казалось, зрачки ее впитали ту холодную злость, какую еще несколько минут назад пылали глаза ангела. «Да нет же». «Ничего похожего», — подумала Алисия. Только в конце расстроенные нервы могли подсказать ей такое сравнение. Взгляд Нурии скорее был похож на взгляд игрока в покер, который старается угадать карты сидящего напротив партнера, или, на взгляд, сыщика из детективного романа, когда он громко излагает результаты расследования целой серии убийств, щедро разбросанных по книге. Во взгляде Нурии бушевала буря, волна за волной катили горькие чувства, но внезапно шторм утих, так же неожиданно, как разыгрался. Дура, несчастная дура, круглая идиотка, Олеся ругала себя последними словами и, видимо, надеялась, что это поможет ей справиться с растерянностью и жгучим стыдом. Еще бы не дура. Надо было хоть краешком глаза следить за кухонной дверью. Она забыла об опасности, забыла обо всем на свете, уставившись, на сморщенную физиономию человечка у ноги ангела. Слава Богу, бумага с углем уже лежали у нее в кармане, вместе с ключами, из-за которых карман слегка оттопыривался. Алисия стала бы искать подходящие слова, свои оправдания, чтобы они прозвучали не так нелепо, как предыдущая фраза. Но Нурия резким взмахом руки... Пресекла эту попытку, будто стерла пыль с высокой полки. «Успокойся!» Она изобразила улыбку, призванную показать, что доверие восстановлено. Но улыбка получилась не очень убедительной. «Видишь ли, ангел — особый заказ, и мне не хочется, чтобы о нем кто-то знал. Мой клиент просил, чтобы ангела никто не видел». Алисия показала, что Нурия чуть приоткрыла-забрала. «И что же это за клиент?» — спросила она небрежно. «Думаю, тебя это не должно интересовать». Улыбка опять соскользнула с лица Нурии, и в глазах ее опять покатили грозные волны. «Прости, что я так с тобой разговариваю, но это действительно особый заказ, понимаешь?» «Особый. А я прошу тебя держать язык за зубами». «Конечно, конечно. Ну, пошли». Улыбка снова изогнулась дугой на физиономии Нури. «Нас еще ждет компот, и очень вкусный. Сама увидишь». Компот был и вправду очень вкусным. Но Алисе никак не удавалось сосредоточить внимание на сладких комочках, хотя ложка работала без остановки, отправляла в рот одну за другой. Алисия машинально двигала рукой и при этом не сводила глаз с Нурией, которая сидела напротив и тоже была занята исключительно компотом. Решительно и точно работала ложкой. И вдруг Алисия почувствовала всю